Эпилог. Вера Орлова не вернулась к мужу. Она купила себе дом в Подмосковье, и ещё более Риана занялась бизнесом. Недавно один из солидных экономических журналов включил её в список 100 самых богатых женщин России. Едвига работает в фирме Орёл, получает солидную зарплату и может купить себе любую одежду. Её мама находится в специализированной больнице. Мало шансов, что Галина Михайловна проснётся, но дочь не теряет надежды. В психиатрической клинике продолжает жить Алла Мамалыгина. Она вполне счастлива. Единственное, что её огорчает это ограничение в сладостях. Врачи не разрешают больной постоянно есть вафли. Ника Моргунова ни с кем из России на контакт не идёт. Алиса Передонова исчезла без следа. Её судьба навсегда останется тайной. Оксана Григорьева категорически не желает вести никаких разговоров об Ирине и своём членстве в братстве. Ни один официальный протокол она никогда не подпишет. Наталья Петровна, Константин и Алёна уехали из Москвы. Где они и чем занимаются, я не знаю. Главным врачом научного центра Аксилеш-штриха стал замечательный хирург с безупречной репутацией Игорь Анатольевич Брошев. Впрочем, история с Алёной имела и положительную сторону. А дочери Наталье Петровны не написал лишь ленивый, и благодаря широкому освещению в прессе про лечение блокатором роста клеток узнало много людей. Очень надеюсь, что новейшее лекарство помогло больным. Вера Орлова действительно ничего не помнит ни о братстве, ни о заказных убийствах. Кажется, врачи называют такой эффект избирательной амнезией. И этот казус описан в научной литературе. Человек навсегда вытесняет любые воспоминания о какой-то неприятной ситуации. Очевидно, Наталья Петровна потребовав от невестки немедленно продать бизнес и затаиться где-нибудь за границей, настолько возбудила и перепугала Веру, что та впала в кому, а потом очнулась другим человеком. Сейчас Вера, спонсор лаборатории, в которой изучают людей, находящихся в вегетативном состоянии, Орлова тратит огромные деньги на научные исследования, поддерживает родственников несчастных часто выступает в СМИ, повторяя: В жизни бывают чудеса, в них надо верить. Правда, иногда в моей душе копошится червячок сомнений, а на самом ли деле вера ничего не вспомнила о своей деятельности в качестве наёмной убийцы. Во время нашей беседы в кафе телецентра она подробно рассказывала о своём детстве, о родном отце, о Степане, О том, как весело проводила время в чулане, набитом домашними консервами. Она помнила детские обиды и забыла всё остальное. Так бывает. И чем дольше я думаю о Вере, тем яснее понимаю, правда мне не узнать. Таким ли уж большим потрясением стало для бизнесвумен известие об изменных супруга? Неужели она не понимала, что ей достался ветреник? Я отлично знаю, тормоза для блудного мужа ещё не изобретены. Сложно остановить мужчину, решившего сходить налево. Может, и Вера тоже думала об этих тормозах и предпочла приспособиться к ситуации. Хотя нет. Вера не из тех женщин, которые закрывают глаза на похождения своей второй половины. И сейчас у меня опять возникает всё тот же вопрос. Что помнит Вера? Всё или ответа нет? Шоу История и болита более не снимают. У великого и ужасного родилась идея другого проекта, и мне предложили стать там ведущей. Поверьте, Аркадий не имеет ни малейшего отношения к развитию моей телекарьеры. Я просто понравилось владельцу телеканала. Между прочим, он очень милый и холостой мужчина. Я теперь не завоюю его сладкие и гадкие, потому что Ладно, об этой истории расскажу в другой раз. Но предвидя ваше любопытство, поясню. Я по-прежнему живу в Ложкине одна, то есть вместе с Афиной, Гектором и приблудной кошкой, которая на самом деле оказалась котом. Это выяснилось после визита ветеринара Паши, который приехал делать кисе прививку. Я, честно говоря, была немного удивлена. После отъезда врача в тот же день ко мне прибыл Арсений. Я подружилась с Семёном. А вот с Кузией мне трудно поддерживать хорошие отношения. Гений слишком самовлюблён и циничен. Только он мог додуматься, что собачкин испытывает нежные чувства к женщине, которая годится ему в мамы. Кстати, сейчас усоба, роман с Ксюшей. Ладно, не стану отвлекаться. Зачем в ложкина заявился Арсений, если нас связывают, мягко говоря, натянутые отношения? Синя попросил своего друга и компаньона установите меня дома самый лучший компьютер я начинаю овладевать техническими достижениями представляешь не сдержалась я увидев кузю моя кошечка которую я в честь своей бабушки успела назвать фаси на самом деле кот только что ветеринару котил ничего странного как всегда равнодушно отреагировал гений На земле встречаются организмы либо женского, либо мужского пола. Третьего, четвёртого и прочих вариантов не дано. Я считала её фасией, продолжала я расстраиваться. И что? Как теперь звать киску? То есть киса, кота, мужчину? Володей, сказал Арсений. Я удивилась. Почему? Это не кошачье кличка. Арсений пошёл по коридору в глубь дома. Мне нравится. Всегда хотел быть Володей. А Фася по-твоему лучше? Так звали мою бабушку, упёрлась я. И звук ф в начале очень привлекателен для киски. Ф ф ф. Как-то покошачьи звучит. Володя вообще никуда не годится. Тогда крести его Фолодя. Без тени улыбки заявил Кузя: "Звучит хороший ник, Фаллодя". Я незамедлительно разозлилась, но постаралась замаскировать это под любезной улыбкой. "Фаллодя, как вам такое предложение?" "Эй, Фаллодя!" крикнул Кузя. Татёнок неожиданно бросился на зов. "Он в восторге", отметил Арсений. Вот, Лёдя. Фу, Гектор, отойди. Я на тебя сердит. Безобразник. Чево рожу отвернул? Не прикидывайся валенком. Видел я твои фокусы. Коньячных дел мастер, сомелье в перьях. Решил выжить из дома глупую Афину. Гектор нахохлился и быстро побежал в сторону лестницы. Я поразилась, Никогда ранее ворон не наносился с такой скоростью, и он выглядит виноватым. Ага, испугался, засмеялся Кузя. У меня всё под контролем. Я насторожилась. Что ты имеешь в виду, говоря всё под контролем? Какие фокусы Гектора ты видел? Арсений молча вошёл в столовую, поставил на стол ноутбук, открыл крышку. побегал пальцами по клавиатуре и сказал: "Но ну, глянь, Сенья велел тебе не говорить, но я считаю, что ни фига тень на плетьень наводить. Когда вы работали над делом Орловой, Сенька за тебя испугался. Он тогда к тебе неровно дышал, пытался ухаживать, овощное рагу готовил. Хорошо, что любовь из его глупой башки быстро выветривается". Сенька как фейерверк загорается и гаснет. У него за месяц четыре новые страсти, и все по 2 часа длятся. Лады, вернёмся к нашим баранам, то есть к тебе. Сенька попросил временно взять твой дом под видеонаблюдением. Я чуть не лопнула от злости. Что? Не стоит благодарности, снисходительно кивнул Арсений. Там на стене камера. Если бы в дом вошёл человек с плохими намерениями, мы бы тебя защитили. Ты влез в коттедж в отсутствие хозяйки и не спросив у неё разрешения, заорала я. Так вот, почему в саду не горели фонари и в особняке не было света. Это ты нажал на клавишу И обесточил весь дом, перепутав выключатели. Мне до штуки, которая гасит в здании все лампы, не достать. Нужно отобуреточка. Асения, длинная оглобля. Я могла бы догадаться, когда ты ляпнул, тебе идёт серый цвет. Но как ты увидел меня? Мы тогда говорили по телефону. Ты не знал, что у меня есть серая пижама. Арсений указал на экран. Смотри, Я глянула в ноутбук и испытала новый шок. Плёнка запечатлела Гектора. Вот ворон опускает пробку в раковину, клювом поднимает кран, улетает, возвращается с яблоком. Улетает, возвращается с пачкой дрожжей. Улетает, возвращается с пакетиком сахара. Улетает, возвращается с куском деревяшки. Глупая Афина, Сидит у мойки или шевертит головой в разные стороны, следит за манипуляциями безобразника. Наконец, Гектор садится на край плиты и моим голосом произносит: "Фи, накисенько, пей, вкусно". Наивная собака становится на задние лапы, засовывает морду в раковину и с хлюпаньем и чавканьем заливает в себя кольвадос. Не верю, прошептала я. Вот мерзавец. И ведь он постоянно мне говорил, что Фина напилась. Интриган, подытожил Кузя. Склочник, безобразник. Выщипи ему перья. Володя, не имей дел с Гектором. Держись от него подальше. Он тебя плохому научит. Я медленно приходила в себя. Но ну, Гектор, а ведь он сообщил мне про визит Арсении, изобразил голосом шаркнье, скрип, стук и сказал незнакомым голосом: "Брысь, птица. Мне надо научиться принимать воронов всерьёз". Арсений начал смеяться. Я попыталась улыбнуться. Слава богу, именно в этот момент зазвонил мобильный, и я услышала весёлый голосок таты. Дашуль, 30 февраля запланировано три съёмки. Не забудь нужное количество комплектов одежды. Не волнуйся, заверила я, 30 февраля я буду в студии в полной боевой готовности со всеми шмотками. Кузя сложился пополам от смеха. 30 февраля ты ещё глупее, чем кажешься. Первую секунду я растерялась. Потом разозлилась на себя. Но ну вот заразилась от коллег. Гений продолжал хохотать. Я округлила глаза. Сеня, хочешь чаю? Нет, откажусь, сказал Арсений. Будь добр, нежно попросила я. Сними с верхней полки вон ту фарфоровую коробку. Я храню в ней лучшую заварку. Осторожно не урони. Это подарок дороговым мне человеку. Там компьютерщик, посмеиваясь, встал, протянул руку, взял бело-синюю вещицу, а та незамедлительно рассыпалась на куски, осколки рухнули на пол. "Вау", ахнул гений. "Ой-ой-ой", изაპритовала -ой -ой я. "Ты слишком сильно сжал пальцы, раздавил". "Чёрт", пробормотал Сеня. Не пойму, как это вышло. Я живо бросила на руины полотенце. Отлично. Умник не заметил, что на полу нет листочков чая. Коробка пластиковая это прикол, который когда-то купила Маша. Стоит вроде целая, а если взять разваливается. Через пару секунд после того, как кто-нибудь разбивает чайницу, я кричу: "Шутка". Но сейчас промолчу. Не хотел чеслово, забубнил Арсений. Давай куплю новую. Такой не найдёшь, мстительно заявила я. Это эксклюзив. Пошли, надо устанавливать компьютер. Конечно, сегодня я буду плакать. Я всё сделаю в лучшем виде, засуетился Сень. Объясню, научу, ты поймёшь. Ты вовсе не дура, это я обзывался из вредности. Я постаралась сохранить печальное выражение на лице и на всякий случай всхлипнула. Ну, Сеньи, сейчас ты мне полностью наладишь ноутбук и будешь терпеливо читать курс молодого бойца без насмешек. Любая женщина отлично знает: самая полезная в жизни вещь это мужчина, который чувствует свою вину.